И лучше бы Александру было признать свое отцовство по отношению к нему, чем по отношению к следующей своей пьесе Тереза. Написанная по заказу Бокажа на сюжет Аниса Буржуа, она представляет собой комическую, а скорее даже отвратительно трагическую оперу на музыку Луи Виа и Рифо, имена которых до потомства не дошли. И снова Александр трезво относится к своему детищу. Мое мнение по поводу этой драмы – одна из самых худших у меня. Терезу сыграли 6 февраля в зале «Ван Датур» с успехом, достаточным для самолюбия и кошелька, и недостаточным для произведения искусства. По поводу этого последнего заключения Александр как раз не мог не заметить совершенно идиотической и без его ведома появившейся соперницы своей тещи Терези, поскольку вторая была любовницей мужа первой. Не беда, что отношения здесь более запутаны, чем у Рассина. Короче, 20-летние актрисы, приведенные Бакажем неизвестно на каких условиях. В «Мадемуазель Иды» был талант тонкий, грациозный, очень простой и далекий от всех театральных условностей. И это минимум того, что можно было бы сказать. Ида Ферье на сцене, а в жизни Маргарита Жозефина Ферран, блондинка, уже очень полная, с большими руками, длинными ногами, с зубами в кривь и в кость, Дикция у нее была прескверная, говорила она в нос, подражала игре Мари Дорваль, но Александр уже так долго почти верен Дель, и потом было бы невежливо привередничать, когда тебе предлагают этот свежий дар из плоти, исполненный к тому же признательности, к великому человеку, давшему этому ничтожному таланту возможность обнаружиться». Беда никогда не приходит одна. В Париже холера. 18 400 умерших зарегистрировано в столице с марта по октябрь 1832 года и более 100 тысяч по всей Франции. Эпидемия поражает в основном рабочие кварталы, неблагополучные в санитарном отношении, но, к несчастью, не вовсе обходит страну богатые районы а правительство вместе с властным Казимиром Перье вынуждено признаться в неспособности выявить холерную запятую, бациллу, обнаруженную Кохом лишь в 1883 году. Чаще всего больного или скорее обреченного начиналось слегка трясти, затем начинался первый период озноба, Затем судороги, затем изнурительный и бесперерывный понос. Сгущение крови останавливало кровообращение. Капилляры набухали кровью. Больной становился черным и умирал. В случаях так называемой молниеносной холеры все симптомы появлялись одновременно, но понос последним. Человек заболевал дома, Двое соседей клали его на носилки и несли в ближайший госпиталь. Нередко больной умирал по дороге, и место его на носилках занимал один из соседей, а то двое. Столь же пугающей была сухая холера, то есть без поноса вначаль. Испуганные лица в кружок вокруг умирающего-то. Крики с глубины этой толпы, человек одна рука на груди, другая на животе, корчится, как эпилептик, падает на землю, бьется на мостовой, становится синим и испускает дух. В 1832 году показатели смертности от двух первых видов холеры колеблются в зависимости от возраста между 60 и 80 процентами они снижаются до 50, если речь идет о сухой холере. Но для выживших, особенно если они были вполне здоровы до заболевания и получали хорошее питание после выздоровления, наступает относительно быстрая поправка и через 2-3 недели